Глава 18. Злодей. Его ассистентка была мучительно тиха. Они вдвоем медленно брели к маньяк Мэннеру после очередного катастрофического семейного воссоединения. Какое мстительное божество прогневал Тристан, что ему пришлось за такой короткий срок навестить сразу двоих родственников. Тристан обернулся посмотреть, где Татьяна, но его целительница — одна из немногих людей в его окружении, кого он терпел — тоскливо смотрела на дверь дома его сестры. Он пожал плечами и поспешил за убегающей ассистенткой. Татьяна догонит, когда захочет. Что важнее, теперь он почти понимал, куда клонил Бенедикт, связывая предателя с родными Тристана. Хотел уязвить? Возможно, но маловероятно. Король отлично знал, что Тристана не задеть такими жалкими играми. Если что, его и разозлило. Так то, что Клариса назвала его чудовищем. Так его называли не впервые. Он вполне привык, даже научился наслаждаться. Но это сказала Клэр. А ее лицо и голос так напоминали маму, что у Тристана разрывалось сердце. В самых потайных мечтах Тристан представлял, каково было бы войти в таверну брата другим человеком. Там сидели бы Клэр и Татьяна, держались за руки, и звали бы его к себе, протягивая бокал вина. Тристан сел бы к ним, наслаждаясь компанией, и ощутил бы, что вокруг его родная семья. Но этому не бывать. Еще одно доказательство тому, что эмоции — просто бесполезное неудобство, которое нужно старательно игнорировать. Именно из-за них все шло неправильно, во всех смыслах. Малькольм, кажется, решил, будто они заключили своего рода перемирие, Сестра смотрела на него, как на грязь с подошвы. Сотрудники с каждым днем сильнее переживали из-за надвигающихся бед. А ассистентка... Ассистентка шла большими шагами и так размахивала руками, что смахивала на ветряную мельницу. «Ты притихла. На тебя не похоже». Ляпнул он и чуть не стукнул себя ладонью по лбу. Она резко остановилась и негодующе посмотрела на него. «Да». «Я только что выставил себя дураком. Спасибо, что напомнила». Он раскаивался, и это наверняка было прямым последствием того, что он проводил с ассистенткой слишком много времени. Обычно он никогда не тратил время на раскаяние. Тристан заморгал, выныривая из мыслей, и постарался вслушаться в поток слов, которые лились с губ Сейдж. Но она морщила носик, и это отвлекало с удивительной силой. «Вы слушаете?» — вопросила она, возвращая его из грез. бросится бы на меч, хоть отдохну». Глаза говорили, что ассистентка очень красива. Пытаться отрицать это значило согрешить против истины. Он подумал об этом сразу же, когда увидел ее в лесу. Солнечный свет обтекал плечи, а строгий взгляд смягчала доброта, которую он не заслуживал. Но красота была для него не важна обычно. Женщины, с которыми он сходился, когда искал близости, — Смотрели на мир так же искажённо, как и он сам. Секс для него был способом удовлетворить естественную потребность, как сон или пища. Он не видел толков страсти, в обожании. Но при виде лица собственной ассистентки испытывал истерические всплески и того, и другого. Несмотря на то, что она все еще глядела на него так, будто он ее пнул. Этого он почему-то вынести не мог. — Прости, — он откашлялся. Увидел пчелу и отвлекся. В пустоши, где водятся одни духи, у него было мало шансов убедить ее в этом. Конечно, она сощурилась, и Тристану стало не по себе под ее взглядом. Он глубоко вздохнул, провел рукой по волосам и сдался. У нас с королем Бенедиктом долгая история, только моя семья знает ее целиком. Я не то чтобы не хотел поделиться с тобой. «Я просто не знаю, как рассказать». Ответ был честный, по крайней мере. Тристан постарался сделать его таковым. Она смягчилась, и он ощутил, как в груди что-то натянулось. «У меня в прошлом тоже были такие вещи, я понимаю». Вот это разожгло в нем искру любопытства. Да такую, что с ног валит. Но он лишь кивнул. «Перемирие, Сейдж». Поколебавшись, он протянул руку, и она улыбнулась так, что в голове зазвенел тревожный набат. Но он отвлекся на тепло ее ладони. Она чуть подалась вперед, сияя голубыми глазами. «Перемирие — это скучно, сэр», — заявила она театральным шепотом, выпустила его руку и отвернулась. Внезапно он сильнее испугался мести ассистентки, чем предателя, за которым охотился, — Впрочем, и то, и другое с большой вероятностью вело его к скорой гибели.